Как стать полиглотом? Древнее предание гласит, люди возгордились и решили бросить Богу вызов, построить башню до самого неба. Бог испугался, что люди могут преуспеть в этом, ибо у всех их один язык, и все, что они решат сделать, будет возможно для них. Бог сошел с неба и смешал языки людей, чтобы они не могли понять речь друг друга. В предании утверждается, что с тех именно пор люди говорят на разных языках. Таким наивным вымыслом древние объясняли разноязычия народов и по сей день затрудняющие общение между ними. В одном из докладов, прочитанных недавно на Всемирном конгрессе лингвистов, сообщалось, что в настоящее время люди говорят на двух тысячах, 976 языках. На некоторых говорят миллионы людей, а на других – единицы. Больше всего людей в мире пользуются китайским языком. Английским языком – 250 миллионов человек. На индийских языках хинди и урду говорят 160 миллионов человек. Один из самых распространенных выразительных и богатых языков мира русский. Его изучают сейчас на всех континентах. Им пользуются теперь почти 200 миллионов человек. Существует 13 великих языков, это те, на которых говорят не менее чем 50% людей на Земле. Кроме упомянутых китайского, английского, индийского и русского, надо указать испанский 140 миллионов, Немецкий – 100 миллионов, японский – 80 миллионов, французский – 75 миллионов, бенгальский – 60, малайский – 60, португальский – 55, итальянский – 55, арабский – 50 миллионов. Из названного выше общего числа языков 1200 приходится на долю американских индейцев а их не более 17,5 миллионов. Есть очень малочисленные народности, но они имеют свой язык и письменность. В СССР на Кольском полуострове живут сами. Их всего 1700 человек, но у них свой язык и письменность. Кто знает 13 великих, теоретически имеют возможность разговаривать почти с 2 миллиардами человек Но исходя только из перечня распространения языков, не следует, конечно, выбирать язык для изучения. Следует принимать во внимание и многие другие факторы. Например, больше всего книг издается на русском языке. Больше всего на русском языке выходит и технической литературы. На английском языке ежедневно издается столько же газет, сколько на всех остальных языках мира. Переводится книг больше всего с английского, затем с русского, французского и немецкого языков. А вот по географическому распространению на первом месте – испанский язык. А какой язык в моде? Говорят английский и русский. Чаще, чем раньше, стали теперь изучать испанские и восточные языки. Опыт показал – надо изучать основные языки, а затем близкие к ним родственные – Конечно, чем больше языков знает человек, тем легче он усваивает новый язык. Один из энтузиастов изучения иностранных языков, филолог Ауэрбах, рассказывает, что если знаменитому немецкому археологу Генриху Шлиману для изучения первых двух иностранных языков, французского и английского, требовалось погоду, то позже он овладевал новым языком за считанные недели, а то и дни. Так, например, было с испанским, когда Шлиман уезжал в Венесуэлу к месту новой службы. «Когда я высажусь в Каракасе, — сказал ученый друзьям в Гамбурге перед посадкой на пароход, — я буду говорить по-испански». И действительно, за время пути выучил испанский. Помогла книга на испанском языке, которую Шлиман знал наизусть на многих языках. И каждый раз, когда он брался за изучение языка, Он запасался новым переводом этой книги. Всего же Шлиман владел 14 языками. В юности у Шлимана была плохая память, но он собирался посвятить себя изучению древнего мира, а для этого необходимо было знание многих языков. Упорнейшей тренировкой Шлиман достиг того, что ежедневно смог заучивать наизусть по 20 страниц прозаического текста, став обладателем В феноменальной памяти он приступил к ускоренному изучению языков. Например, за шесть недель изучил считающийся очень трудным для иностранцев русский язык. В средние века такая способность к быстрому овладению чужим языком вызывала подозрение В XVII веке в Финляндии судили студента за то, что он с неимоверной быстротой изучал иностранные языки, что невозможно без содействия нечистой силы. Обвинение поддержала церковь, и студент был осужден к смертной казни, как заколдованный дьяволом. Этот варварский акт лишний раз подтверждает общераспространенное в прошлом мнение изучение другого языка – дело необычайно трудное. Однако известны многие люди, их называют полиглотами, которым удается владеть десятками языков. Кардинал Мецофанти, 1774-1849 годы, знал более ста языков. В 1961 году в ГДР умер профессор Гейстерман. Он владел 132 языками. Примерно на стольких же языках говорит ныне здравствующий итальянский профессор Тальяванни не уступит им и москвич дворецкий. он знает много языков живых и мертвых в наши дни в париже живет человек который как рассказывает владеет французским немецким испанским португальским итальянским норвежским турецким русским сербским греческим баскским берберийским банту он читает без словаря на всех европейских языках а также по-латыни, по древнегречески по-китайски, по-японски, по-персидски, по-арабски, по-фински, на древне-ассирийском и древне языках. Не проходит года, чтобы он не изучил хотя бы одного нового языка. «Сколько же вы их знаете в общей сложности?» — спросили у Григория Колпакчи. «Не сумею точно сказать», — ответил удивительный полиглот. скажите Это особые способности к языкам. Да, они существуют и к ним относятся с уважением, но способность к языкам не удел лишь избранных. Все дети быстро и легко усваивают иностранные языки. В пору юности тоже идет обычно успешное изучение языков, а если овладеть методикой и применять ее настойчиво, с упорством, можно достигнуть поразительных результатов. Полиглоты в один голос утверждает главное не робеть. Изучая язык, старайтесь во что бы то ни стало выразить свою мысль на языке, который хотите освоить. Второе условие. Будьте предельно любознательными. Все, всех всегда спрашивайте, задавая вопросы на изучаемом языке, стараясь как можно больше общаться с теми, кто знает язык и может вам помочь. И третье, как ни странно, покажется это, больше слушайте музыку, развивайте слух. Хороший слух – хороший помощник в изучении иностранного языка. В последнее время культивируется несколько методов изучения языков. Например, прямой метод. Он общеизвестен. Преподаватель повторяет слова, указывая на предметы тех пор, пока ученик его не запомнит. Эти методом изучая и законы языка, можно освоить его за 200 часов. Другой способ – лингофонический, с помощью грамм и магнитофонных записей. К пластинкам обычно придается руководство, в котором все подробно объясняется и дело только за настойчивостью и прилежанием обучаемого. Наибольшее распространение сейчас получает ускоренный метод – При этом методе не требует изучения грамматики, структуры языка. Задача одна – научить и заставить говорить. Только три часа в неделю посвящаются теории, остальное время говорить, главное – внимание разговорной речи. Ускоренный метод – детище так называемого частотного анализа. Например, в русском языке около полумиллиона слов. А сколькими словами пользуются на практике? Даже у такого гения русского языка, как Пушкин, словник литературной речи составлял всего 21197 слов. Это у Пушкина, а у простых смертных... Лингвисты обнаружили поразившую их закономерность. 100 наиболее часто встречающихся слов покрывают 20% устной и письменной речи, полторы-две тысячи составляют уже 85%. Вероятность же встретить одно из десятков тысяч остальных слов оказывается меньше 15%. В 1911 году Элдридж составил для американских рабочих эмигрантов, изучающих английский язык, словарь 6 тысяч наиболее употребительных слов. С тех пор много издано таких словарей, сейчас их существует около 300 на 16 языках мира. Употребляемость каждого слова в языке различная. Например, слово «вода» мы в своей ежедневной разговорной речи употребляем много раз в день. Слово «алгоритм» говорим редко, хотя оно тоже многим известно. Чем большее число раз встречается слово, тем оно употребительнее или, говоря языком математики, имеет большую частоту. В частотных словарях слова расположены так, что Первым идет слово, встречающееся чаще всего, затем второе, третье и так далее. Оказывается, в основном любой текст любого языка состоит из небольшого числа самых частых слов. Почитано, что 500 первых, самых употребительных слов английского языка, занимает 70% текста художественной литературы, 1085% — 2000 уже – 86%, 3090%, а 5093,5%. Ну а что будет, если мы возьмем не 5, а 10 тысяч самых ходовых слов? Расчеты показывают, что тогда вместо 93,5% слов текста мы будем понимать 96,4%. Увеличение словарного запаса вдвое дало выигрыш всего-навсего на 2,9%. Стоит ли из-за такой ничтожной разницы заучивать лишних 5000 слов? Это свойство не только английского. Сходные данные, полученные для других языков. Практика работы с иностранной литературой – показывает, что понимание менее 60% слов текста не позволяет даже уловить смысл статьи или книги, отделить главное от второстепенного. Понимание 60-80% позволяет следить за ходом рассуждения автора, уловить общий смысл и выделить главное, которое в дальнейшем можно будет перевести для себя со словарем. Понимание 80-90% позволяет сразу конспектировать иностранную работу на родном языке, время от времени заглядывая в словарь. Понимание 90-98% текста практически мало чем отличается от чтения на родном языке, а значение изредка попадающегося в тексте незнакомого слова легко догадаться. Значит, знание приблизительно 5000 слов – и идиоматических выражений позволит свободно читать по-английски. Весьма интересно мнение об усвоении других языков известного советского языковеда-академика Щербы. В книге «Как надо изучать иностранные языки» он советовал, усвоив основы грамматики и научившись разбираться в тексте с помощью словаря, надо начать много читать, Материалом должна служить легкая билетристика приключенческого характера. В начале чтения будет идти очень медленно. Но надо приложить все силы к его ускорению, жертвуя точности и полнотой понимания, пропуская непонятное. Нужно смотреть в словарь все реже и реже и всячески развивать догадку по контексту. Цель такого чтения состоит в накоплении в памяти запаса слов и оборотов иностранного языка, что происходит благодаря повторяемости этих слов и оборотов в живых контекстах. При этом совершенно очевидно, указывал академик щербы что повторяться будет все наиболее часто встречающийся в языке, и что таким образом само собой отберется все наиболее нужное и важное. Успех будет зависеть от количества прочитанного. И вернемся к ускоренному методу изучения устной речи крупный немецкий лингвист макс мюллер работавший в англии показал что английский крестьянин в повседневной жизни обходится всего тремя стами слов а как показали исследования болгарских специалистов человек со средними способностями может выучить в час сто слов любого языка здесь полезно вспомнить что Частота встречаемых слов в устной речи еще больше, чем в письменных текстах. Первая тысяча слов занимает в ней почти 90%. Болгарские специалисты предложили метод сугестопедии, способ ускоренного обучения. Оригинальный метод ускоренного обучения предложили и успешно применяют советские специалисты. При новом методе обучения упор делается На гипермнезию, сверхзапоминание и комплекс непосредственного психического воздействия, когда обучающийся как бы погружается в стихию нового для него языка, и этим достигается большая свобода говорения. Хотя и плохо, с ошибками, несколько косноязычно, но уже на третий день начинают говорить люди на незнакомом им языке. За три недели можно достичь уровня знания языка, которого обычно достигают трехмесячным, а то и больше, традиционным обучением. Лингвисты теперь утверждают, хотите читать книги на любом языке, выучите две с половиной тысячи слов, самых частых в данном языке и его грамматику. Списки этих слов найдете в частотных словарях. Все сказанное выше убеждает в одном – При разумном подходе к проблеме изучения иностранных языков каждый может стать полиглотом. Трудно только начать, а с третьего языка все покатится как по маслу, говорят на такие И еще. Всегда помните слова французской пословицы, которая поставлена эпиграфом к этой главе. Пословица переводится так «Чтобы стать кузнецом, надо ковать».